и мои интересы устремлены на совсем иное. Постарайтесь мне поверить. Я хочу иметь гарантию, что вы впредь ролю вредить не будете. Признайтесь при свидетелях и удостоверьтесь своей подписью, что ваша деятельность была во вред моей стране. Поклянитесь на Евангелие, что вы отныне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 когда он смотрит на меня. Поступает по-моему, а не по-вашему. Она мерила Маргариту взглядом с ног до головы, не отводила взоров. Ее голубые глаза скользили по ней презрительно и насмешливо. Они насмехались над безобразным, по обезьяньи выпеченным ртом, дряблыми щеками, свисающим складками чудовищным подбородком, над тем ее неуклюжим кряжестым телом.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 в чем нибудь ей уступить да что она дур что ли мне искренне жаль что я не могу исполнить ваше желание сказала она смокоя лицемерной интонации слащавого дерзкого сожаления герцогиня поднялась ее решение было твердо уничтожить эту особу страна требует этого бог хочет жить ее со свету пусть исчезнет с леса земли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 Шенна доказывал Маргарите, что никогда народ не поверит, будто Агнеса способна совершить дурное, что, посягнув на графиню, она вызовет только взрыв бешеной фанатической ненависти к себе. Ни приговор, ни заключение кабинета, ни в силах помешать толком об убийстве, о безвинно пролитой крови. Каждая туча, каждая гроза, каждый падешь скота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 Фраунберг сидел один и пил. Была ночь. В углу храпел слуга. Он пихнул его ногой, приказал помешать полене в очаге. Дал ему вина. Насвистывал, тихонько напивал, обдумывал. Логика, логика. Настоит герцогиня на своем. Будет Агнесса обвинена в государственной измене или казнена.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 Они были искренне возмущены кощунственным безбожным требованиям герцогини изобразить убийство из-за угла ненавистной соперницы, как справедливый патриотический акт. Теперь задним числом они даже сочли собственные вымогательства морально вполне оправданными. Ясно, что мало любых гарантий, когда имеешь дело с такой неистовой и преступной женщиной.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 большинство намеревалось отправиться на похороно графини фон Флавен. Ведь их руки не повинны в ее крови. А чего же это не показать? Фраунберг, Эгон фон Тюбинген и честный, неторопливый Агофи Даун решили остаться в замке Тироль.